Территория Европейского Союза. Ферма «Сенос». Среда, 19.03.21. 17.58. Трава и кусты хрустят под рубчатыми шинами беркута. Аккуратно, а то со здешних кактусов станется и камеру пропороть. Вынужденно сбираюсь на длинный бугор вал с него сползаю в распадок и полигонечку между двух невысоких, но каменистых холмов. И совершенно неожиданно попадаю на узкую грунтовку шириной с полторы легковушки. Или один не слишком большой грузовик. А передо мной слева и чуть впереди те самые ворота и забор из ягазы. Что я недавно наблюдал из Баобаба. А за воротами... Зелёный джип, стоять! Рявкает репродуктор, прикрученный к правому столбу ворот. Руки на баранку и не шевелиться. Рявкает по-английски, но с акцентом. И явно истерической ноткой. Окей. Останавливаем Беркута и руки на баранку. Выходи только медленно и лапой вверх. Масаракш. Хорошо. Исполним и это. Очки и кефи снять. А, ну это ещё понятно. Народ ведь не видел меня в походном боевом наряде от старины Марка Гусенса. Разматываю имах и снимаю очки. Оживая атрация в подсумке. Берт в канале. Влад, извини за приём. Всё окей. Заводи тачку внутрь. Аут. Ворота мне открывают Руиз и незнакомый тучный деятель в кожаной жилетке на голое тело. На голове линялая бандана. «Братья по оружию», — ухмыляюсь я. Руиз вместо снайперки при себе имеет испанку, а у толстяка — длинноствольный маузер на двойном тактическом ремне. «Боатарди!» — с желтозуба скалится толстяк. «Ты Влад, да? А я Рамон, будем знакомы». «Салют, напарник!» — протягивает руку Руиз. «Как дела компьютерные?» На удивление неплохо. Аккуратно жму ему лапу. Запястье до локтя по-прежнему забинтовано. Затем обмениваюсь рукопожатием и с Рамоном. Сала на этой тушке хватает, но и мускулов изрядно. Машину ставь под навес за домом, кивает Рамон на объездную кольью. Обедать будешь? Запросто. Выворачивая за дом краем глаза, отмечаю окошко бойницу в мощной стене и тускло блеснувший внутри крействола. Пулемёт не иначе. И скорее всего старый станкач. Кроме Дефендера, Геленда и сидж с трейлером, под навесом от солнца прячутся обшарпанный пикап Шевроле, длинный восьмиколёсный грузовик категории «Я тебя слепила» из того, что было, и вполне ухоженный фургончик Ивека. Рядом колонка, к которой я первым делом и направляюсь. Умыться и вообще. Надеюсь, добирался ты без приключений. Не слышно подходит откуда-то сбоку Берт. Всё в рамках вая я а вы тут как сидим ждем надеюсь никого и не дождемся хозяева сильно кочевряжились нискоко сам удивился приняли разместили девочек так и вовсе в гостевой комнате а рамон вон с нами на боевое охранение заступает не уверен что в бою от него много проку но как говорится дополнительные глаза не помеха подбегает Полина, чмокает меня в щеку и тут же заявляют что целоваться приятнее с теми кто бреется начисто саму попробуй Тебе виднее, сразу же уступая. Целоваться с бородатыми мужиками – не мой фасон. С бритыми, впрочем, тоже. Вот, пожалуй, Саре, она тебя побреет. Ага, три раза. Будет она расчищать дорогу конкурентам При помощи Берта-переводчика знакомлюсь с прочими владельцами фермы «Сенос». Жозе, Антонио, Тереза, Амелькар, Леона, инес Мигель. Ну и от пяти до восьми сразу сбился со счета детенышей от трех до девяти лет. То тут кому кем приходится, так и не понял, только и оседает, что патриарх маленького семейного клана Сенес некогда очень сильный, а сейчас просто лысый и толстый Амелькар. А жгучая красавица Леона, который, конечно, уже не двадцать, но без метрики ни за что не угадаешь, сколько именно – его супруга. Примерно половина этого кагала устраивается за столом, выставленным на все том же заднем дворе. С разных сторон туда же сползаются Шакуровы и Сай с Бертом. Тяжелые скамьи и табуретки слегка оживляет олеповатая явно самодельная резьба. Руиз и Рамон пока наблюдают за подходами, сообщает Берт, которого посадили рядом со мной. Через пару часиков мы с Саем их сменим. Тревожная бдительность? Она самая. Может, мы и перестраховываемся, но лучше так. На столе усилиями второй половины народонаселения материализуется обед. Сковородки с фейжаадой, для несведущих, бразильское рагу из фасоли, мяса и муки, маниоки со специями. Плошки с гуакамоле, для них же соус паста из авокадо с зеленью. И соусом марне. Кто не в курсе, высоким французским термином именуется обычная по сути сметана с тертым сыром. А также подносы с тортильями. Тоненькие пресные лепешки вроде лаваша, причем мексиканцы их пекут не только из муки, но и, скажем, из тёртого картофеля. Круглые колобки бунвела По виду, сути и вкусу нечто вроде наших пончиков. Начинка варьируется. И нарезанные ломтиками небольшие с два кулака кисловатые дыньки. А на запивку? Берт назвал это тихуина. Наверное, оно всё-таки пиво, слабенькое и вкус специфический. Терпимо. В остальном придётся мне временно побыть вегетарианцем. От сковорода перцам так и прёт. Одна ложка такого рагу, и можно прощаться с языком. Да с желудком заодно. Старшие Шакуровы со мной явно солидарны. А вот Сай и Полина без проблем уписывают фейжааду. Про Берто с Руисом и говорить нечего. Этим-то национальная кухня привычна с младенчества. Не отрываясь от трапезы, отвечаю на вопросы Гены и Сая. Вкратце расписываю компьютерное расследование по заказу патрульной службы. Само собой, без подробностей насчет итогов. Ну и заодно вентилирую вопрос насчет нашего с Сарой участия в вояжа на Новую Одессу. «Да сколько угодно», – отвечает Шакуров. «Как раз в следующий понедельник я и хотел ехать, с конвоем русской армии. Репутация насчет этого дела у них самая надежная, кое-кому не по душе внутренние порядки в протекторате русской армии. Но по части вопросов конкретно военных и близких к таковым равных им нет». «Присоединяйтесь, будем рады. Опять же, Влад!» — подмигивает он. «Супружница у тебя сидит на очень полезной должности, а хорошее знакомство со снабженцами поддерживать надо всеми силами. Так она же не снабженец, а в лучшем случае приемщица товара». Оформила накладную и передала дальше по цепочке. «Э, парень, плохо ты знаешь порядки больших фирм. От приемщицы местами не меньше зависит, чем от завхоза. И тут...» Патрульная служба. Всем выходить с поднятыми руками. Откуда-то снаружи, по-английски, из мощного динамика. 20 минут на раздумье. А для подтверждения, мол, не шутим, солидно так бабахает большой и толстый артиллерийский калибр. Холостым. Пока. За столом пауза, а потом натуральная перестрелка из 18 стволов на испанском и, наверное, португальском. Берт и Амелькар хватают друг друга за грудки. Сай куда-то успел испариться. «За ленточкой, после фразы «всем лежать» работает ОМОН, лучше лечь и не освечивай целее будешь». «За ленточкой – да». Загвоздка в том, что здесь у нас, вернее, у Шакуровых, уже был опыт встречи с патрульными. Орать-то в динамик кто угодно может, издалека документы не проверишь. А с другой стороны, по нашей душе могла заявиться компания охотников «Рылэток в 5 на край 20 Но что бы с тяжёлой артиллерией?» Если даже мы кому-то случайно наступили на очень любимую мозоль, но посадили бы снайперскую пару да перещелкали на выезде всех, кого надо. Не настолько мы страшные чтобы выкуривать нас пушками. Чего-то я тут крупно недопонимаю. Крокодил Гена, не интересуясь переводом с английского, сгребает в охапку супругу и дочь. И отступает к навесу с машинами. Ага, Исай там, колдует у своей рации. Ну, значит, и мне туда же «Банда!» выдыхает Шакуров. Шут его знает. Назвались патрульными, так назваться кто угодно может. Просто если это за нами, то что-то очень уж тяжеловооружённое заявилась компания. Хрен ты из этого блокгауза, кого достанешь без артиллерии. Внешние стены все капитальные, пулем по барабану. А из бойниц можно отстреливаться. Автоматов я у хозяев не видел, на винтовки были. И пулемёт стоит, дырчатый такой. В общем, сенесы крепко сидят. А у местных банд бывают пушки, гранатомёты точно бывают. Да и как-то же они нападают на такие вот укреплённые хутора. Мне ещё в городе рассказывали. Хмм, выходит, на дорожный грабёж тут так. Мелочь пузатая выходит, а серьёзные ребята занимаются более капитальной работой. Стоп. Ген, а на хрена банде разносить хутор из крупного калибра? Что она с этого иметь-то будет? Из развалин много не соберёшь. А вот поэтому холостыми и работают. Игра на нервах. Кто сдрейфил, тот и... В общем, в нехорошем месте. Крокодил Гена вздыхает. Было у меня как-то дельце. Так, ну если это банда с маскировкой под патрульных, надо собраться в кулак, сидеть в глухой обороне, отстреливаться и ждать подмоги патрульных настоящих. Артиллерия не автомат. Ее слышно за многие километры. А рядом дорога. Портмутская трасса. По местным понятиям, шоссейная автострада международного значения. Опять же, уса имеется профессиональная радиотехника. Небось, дальняя связь тоже в наличии. До Порто-Франко, может, и не добьёт. Но уж до соседней-то фермы наверняка. Достаю из машины фал, цепляю к поясу кольт. Магазины в карманах разгрузки. Вооружён и очень опасен. угу А теперь показывайте моё место в общевойсковой операции. «Сай, что там?» Спрашиваю. «Радиообмен имеет место», — ответствует он. Но то ли с шифрами, то ли с секреткой. Шум в каналах есть, слов не разобрать. Может, у банды такое быть. Вполне, великих умений не требуется. Лишь бы накрутили дисциплину блюсти. Сама техника даже за ленточкой доступна. Я свою делал частным порядком, не привлекая службу. Шакуровы загружаются в Гелленд. Мотор взрыкивает. Поднимая очи горе, масса Да куда ж ты собираешься на колёсах-то прорываться? Уже если банды хватило приволочь пушку, так все зады и подавно перекрыты. Я замечаю в небе очень интересное пятнышко. Не птичка. Солнце, к счастью, уже ушло южнее. Достаю подзорную трубу и ловлю чёткий силуэт самолёта. Классической авиамодельной формы. бил Дрон или как бишь там его? Беспилотный летательный аппарат. Ежели по науке. Приехали. Сай. А вот такое у банды тоже может использоваться. Киваю вверх и передаю цейсовскую трубу. Сай стаскивает панаму, примеряется к окуляру. Мастив Точно мастиф. Лет 30 птички, однако. Вот тут, Влад, ты прав. На такое оборудование ни одной банде специалистов не найти. Возвращает мне трубу. Выходит, патрульные настоящие. А раз так настоятельно, рекомендую следовать их инструкциям устраивает обратно в крепление свою AR-10 и извлекает откуда-то из-под полы плоскую потайную кобуру с ППК. Уф, не знаю, как в итоге повернётся всё дело, но по крайней мере, теперь у меня сходится основной расклад. По нашей душе, патрульные силы в силах тяжких приползти не могут. Значит, явились за сеносами, у которых, видимо, за плечами своего накопилось. Сай берётся за карманную рацию, а я подхожу к Шакуровым. Ген, погоди горячку пороть. Это, похоже, действительно патрульный. То есть сидим и не рыпаемся? Угу, именно. Лишь бы и другие не рыпались. А вообще, возможный вариант, если Сенессы, не рассчитывая на благорасположение здешнего суда, захотят уйти на тот свет с почётным караулом. Масаракш. Снова к Саю. Можешь выйти передатчиком на их канал, чтобы услышали? Могу, разумеется. Сай замолкает, качает головой понял, что я хочу сделать. Думаешь, послушают? Хуже не будет. Что-то подкручивает в автомобильной рации, передаёт мне микрофон с тангентой. Держи. Глубоко вздыхаю, нажимаю. Сообщение для оперативного координатора герика Повторяю. Сообщение для оперативного координатора герика На ферме СНС Влад с Овер. Отпускаю тангенту. Сай сгибается от беззвучного хохота влад ты серьезно полагаешь что полевые агенты докладывают начальству таким вот образом совершенно уверен что у профи совсем иначе однако я-то не профи о чем герик в курсе это если он здесь уж до него то достучаться найдут способ с разных сторон на автостоянку выходят берт и руиз с бертом амелькар и мигель совершенно цыганского вида парень красная рубаха новаваха за поясом и сверкающая красным камушком Рубин, гиацинт, альмандин, что-то типа того. Серега в правом ухе. Почти копия соответствующего персонажа из «Неуловимых». Разве только голова обрита наголо. Аж блестит. Сай что-то сообщает по-испански. Глава клана Сенес загнана смотрит вправо-влево. Натыкается на душевную улыбку Берта, у которого в руке памятный мне плетеный ремешок, свернутый петлей. Мигель сплевывает и выдает нечто явно ругательное. Шутова знает, в чей адрес, но ни Сай, ни Руиз это на свой счет не принимают. Громкоговоритель где-то снаружи оживает. «Влад, выходите для переговоров. Немедленно!» Вот так и знал. Выкладываю оружие обратно в машину. Все, включая карманный револьвер. «Не надо сейчас мне этих нервов!» И направляясь к воротам. Рация включена, тангента отжата, Сай все слышит метрах в двухстах за воротами, едва высунув из-за пригорка кусок морды, на дороге ожидает привычный хамви. Физически чувствую себя на прицеле сразу нескольких стволов. Между лопатками струйка пота. Да, приятного мало. Но нужно. Подхожу к хамвику, слышу сбоку негромкое «стоять». «Стою». «А очки снимите?» «Снимаю». «Медленно расстегните куртку». «Я так похож на жахида что ли?» «Ну ладно». «Что в кармане?» «Рация. Окей. Садитесь вон на камешек. Так поговорим. Отхожу в сторону, присаживаюсь, где сказали. Из-под камуфляжной сетки выбирается боец в орденской пустынной шоколадки, каски и бронике. Устраивается на кочке неподалеку. Вместо автомата на коленях у него П-90 с коллиматором. «Итак, вы и есть тот самый Влад, который лезет во все дыры без мыла?» – изрекает он. «Во всяком случае, второго такого не встречал. Соглашаюсь я». Герик сильно ругался. «Сам удивляюсь, но не очень сильно. Минуты две, не больше. Наверное, уже привык, что я могу возникнуть где угодно». «Интересная особенность», — хмыкает орденис «Так, ладно, к делу. Я командир оперативной группы Патрик Мерсье. Имею задание взять под контроль ферму СНС и всех её обитателей, после чего произвести обыск и допрос с целью выявления информации Доводить каковую до вашего сведения инструкции не поступала Возражения будут? Усмехаюсь. Никаких возражений. Единственное замечание. Ваше задание вряд ли касается ряда персон в настоящий момент пребывающих на той же ферме. Об этом, Влад, судить не вам. И никто из ряда неназванных персон фермы не покинет, пока не поступит соответствующее разрешение. Вполне понимаю и опять-таки не возражаю. ID у всех в порядке. Связь с отделением в Портофранко у вас есть. Дадите запрос. В таком случае пусть сейчас все выходят к воротам без оружия. Бойцы быстро проверят, чтобы никто не засел на чердаке с базукой, и тогда перейдем к задушевным беседам.